Вот от таких-то жалоб и получается, что мы оказываемся неблагодарными истолкователями божественной воли. Мы сетуем, что все достается нам и не всегда, и помалу, и не наверняка, и ненадолго. Поэтому ни жить, ни умирать мы не хотим. Жизнь нам ненавистна, смерть страшна. Всякий наш замысел шатах. Никакая удача не может нас насытить, а причина в том, что мы еще не достигли неизмеримого и непревзойденного блага, на котором не может не остановиться наше хотение, так как выше вершины нет ничего». «Ты спросишь, почему добродетель ни в чем не нуждается?»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 Он чужд и похоти, и изысканности перов, и богатств, и всех этих приманок, завлекающих человека дешевыми наслаждениями. Значит, либо придется поверить, что Бог лишен благ, либо это как раз и доказывает, что все, чего лишен Бог, не есть благо. Прибавь еще одно.